Спишь с женщиной, так будь добр, создай ей хотя бы простейшее удобство. Елена тоже, как и Лариса сейчас, после их ночных ужинов, наводила порядок на кухне, ликвидировала следы оргий. Ей нравилось называть их ночные посиделки, полежалки, оргиями. Было в этом слове что-то от разгульной жизни – которую она никогда не знала, ибо выпивки до да застолья, довольно частое в журналистском кругу, мало походили на оргии. Лариса мыла тарелки, стараясь не забрызгать себя водой. Она была в строгом темном костюме. Приехала вечером с Анатолием и Юрием к Страхову прямо с похорон и поминок. «Надень халат», — тусклым голосом предложил Страхов. «В ванной висит». «Ой, не могу!» — пискнула Лариса. «Это ведь Елены Евгеньевны!» Она не обидится. Елене нравилось, когда на меня девицы обращали внимание. Считала, что это подтверждает ее хороший вкус. «Ну, если так...» Она быстренько переоделась и все-таки заставила Страхова мыться-бредиться. После контрастного душа Евгению стало немного легче. Прошла головная боль, отпустила скованность, опутавшая все тело. Но тяжелый камень где-то под сердцем остался. И сердце ворочалось тяжело, глухо стучало о стенки грудной клетки. Страхов подумал, что не случайно сердце поместили именно в клетку, хотя и грудную чтобы не вырвалась, не покинула до срока тело, не улетела птицей на темную волю. Лариса заварила кофе, приготовила закуску и вопросительно глянула на Евгения. «Пока не надо», — понял ее взгляд страхов. «Я сделаю несколько звонков, а ты сиди и тут же забывай, что услышишь». Страхов бросил взгляд на часы. 12. Рабочий день в редакции приобрел устойчивый ритм. Утренняя планерка прошла. В секретариате колдуют над вечерним номером. Переносят на полосы замечания редколлегии. Евгений набрал номер заместителя главного редактора Бориса Астахова. Главным в редакции после гибели Марьевой был Прядов, Но ему Страхов звонить не хотел. Не те отношения. Астахов был куратором отдела расследований, и формально Евгений имел право обращаться именно к нему. «Борис», — откровенно сказал он, — «я не в рабочей форме. Можешь засчитать мне прогул?» «Не дури», — оборвал его Астахов. Женя, мы все глубоко тебя сочувствуем прими наше соболезнование. У меня сейчас полный кабинет редакционного народа. Кланяется народ тебе и печалится с тобой. Спасибо, ребята. Приходи в себя, но не замуровывайся в четыре стены. Опасно это один на один с горем. Да я сейчас не один. Нашлась и для меня добрая душа. «Ну, тогда нам спокойнее», — хитрый Астахов помолчал и без интонации добавил. «Доброй душе прогул тоже не будет засчитан. Она вроде бы на редакционном задании. Не пить не советую. Наоборот, отпусти в вожжи, а потом отоспись». «Признателен за ценный совет». Страхову казалось, что он шутит. Но Лариса видела, с каким трудом он выдерживает спокойный тон. «Просьба к тебе, Борис. Вызови моих ребят из отдела и официально, при свидетелях, поручи им провести журналистское расследование убийства Марьевой». «Тебя понял», — тут же согласился Астахов. «Убит наш главный редактор, и мы не можем спокойно наблюдать, пока ментовка раскочегарится». «Всё должно быть официально». «Только так?» «Я на всякий случай даже мандаты твоим парням вручу». «Газета «Московские известия» поручает расследование».